Глава 18. Я лежала на постели на случай, если кто зайдет и с нетерпением ожидала лекаршу, свою лучшую подругу. Как ее занесло в этот дворец, да еще и в роли лекарши, для меня пока оставалось загадкой. Удивительно еще и то, что ее не выкинули отсюда после того, как она госпожу Раяну окатила водой. Пока валялась, рассматривала свои новые покои. Окна с цветными витражами... Мягчайшая постель, ковры, сотканные чьими-то умелыми руками, искусная мебель. Всё это меня совсем не радовало. Напротив, я себя чувствовала, как птичка в золотой клетке. Мечтала оказаться далеко отсюда, в том же лесу, где приключения поджидали меня на каждом шагу, где был Реус. Что же теперь делать? Как сбежать, будучи в новом статусе? Да с меня теперь глаз не спустят. Да еще и наследника требовать станут. И не скажешь никому, что Сорол ко мне и пальцем не притронулся и не притронется. Очевидно, я не в его вкусе. Я же не рыжая бойкая девчонка по имени Бэль. «Какое доложу!» Послышался возмущенный голос Тома из-за дверей. Видимо, привлекается с моими новыми служанками. «Я лекарь, ей плохо, а ну кыш с дороги!» Двери распахнулись. Хорошо, если не с ноги. «Лучше поесть что-нибудь принесите!» Бросила недоумевающим девицам Тома. «Что смотрим? Закрывайте!» Двери закрылись, и подруга уставилась на меня. Я села, намереваясь все ей объяснить. «Смотрю, зря времени не теряешь». Не дав мне открыть рот, начала Тома. «С другой стороны, я тебя понимаю. У этого Сарула такой отличный з... Тома! Да и вообще у него куча достоинств. И красавчик, и принц. Не то, что твой этот охотник на вампиров безработный. Хотя нет, теперь он охотник на русалок». «Чего?» Удивилась я. Тома плюхнулась рядом со мной, чуть не утонул в мягком матрасе. «Какая неудобная постель!» «Тома, объясни нормально, где Реус? Что с ним?» «Так сразу и не расскажешь». Она на всякий случай понизила голос. «Сначала ты, как наложницей стала?» «Да ничего я не стала. Сарул просто хочет держать меня под присмотром, пока мы с ним разгадываем тайну амулета». «Кстати, амулет!» Я про него и думать забыла. В нем был рисунок, а на рисунке – портрет отца Реуса. «Это ты как поняла? У него такой же шрам?» Я шлепнула ее по руке. «Как ты тут оказалось? Этот портал бракованный выплюнул меня прямо принцу в объятья. От тебя на корабле вообще. Где Женя, я даже боюсь себе представить. Мы с Ли, Филкасом и приплыли за тобой. Короче, у нас мало времени. Реус, желая тебя найти, надавил на какую-то русалку». Она всё говорила загадками, но вид твоего злого охотника любого разгадает. Так вот, она сказала, что во дворце есть портал. Какой портал? Да, ей уже и портал не нужен. В наш мир нормальный портал!» Всплеснула руками Тома. Осеклась и снова понизила голос. «Так что находим портал и сматываемся отсюда. Москва ждет, а там мы Женьку отыщем». Я растерянно нахмурилась. «Портал здесь? Но где? Мне кажется, я бы знала, будь он тут. «Разве не поползли бы слухи, если бы он правда находился во дворце?» «Подожди, а как же Реус?» Задала волнующий вопрос я. «Даже если порталы и правда во дворце, как же я могу уйти, даже не увидев его?» «А что с ним?» «Он должен пойти с нами!» Воскликнула я. «Да уж, конечно, он и в Москве, ты как себе это представляешь?» «Но не могу же я просто исчезнуть!» «Можешь, я говорила с ним, он сказал, что так будет лучше. Твой охотник в курсе, Викуль!» В курсе. Нет, этого не может быть. Реус не может просто взять и отпустить меня. Неужели все, что было между нами, ничего для него не значит? Нет, быть такого не может, ответила я больше самой себе. Он любит меня. Любит! поморщилась Тома. Может быть. Поэтому и хочет, чтобы вернулась в свой мир, в безопасность. А с ним ты так и будешь скитаться по миру, он ведь и сам не знает, где его место. Это его слова. Я судорожно вздохнула. «Реус, он всегда был таким. Все время считает, что знает, как лучше. Но не в этот раз. Я не могу бросить его совсем одного. Тереса тоже здесь. Она позаботится о нем. В конце концов, она же его сестра. Но... Вик, мы уже все решили. Вы решили?» Вспылила я. «Почему вы думаете, что можете решать за меня? Потому что я хочу домой!» Воскликнула Тома. «Чтобы все стало как раньше. Ты, я и Женя. Подальше от принце Ли». Я собираюсь вернуться в Москву и сделать вид, что не была в качестве невесты-эльфа». «Невеста-эльфа?» озадаченно переспросила я. «Я найду портал и вытащу нас обеих отсюда», — заявила Тома. «Сама подумай, каково тебе будет жить в этом дворце? А ведь шансов сбежать отсюда почти и нет. Мы выясняли этот вопрос. К тому же ты теперь наложница. Что-то мне подсказывает, тебя будут охранять еще более рьяно». «Нет, я должна увидеть Реуса». «Ты помешалась на этом Реусе. Сначала на Жене была помешана, теперь на нем. Может, и о себе подумаешь». Покачала головой Тома. «Но я же его...» Договорить не успела. Двери распахнулись, и в комнату вошла Альнор. «Вика, мне сказали, тебе нехорошо. Ей уже лучше. Правда, рассудок что-то помутился. Ей надо отдыхать. А я зайду через пару дней, когда мозги на место встанут». С этими словами Тома поднялась с кровати. «Счастливо оставаться». «Странная лекарша», — заметила Альнор, когда та вышла. «Самое лучшее», — со вздохом ответила я. «Все-таки я так рада видеть лучшую подругу. Жаль только, что она совсем меня не понимает. Это потому, что она никогда не была влюблена так сильно, как я». Дни стали похожи один на другой. Поскольку наложницам работать не полагалось, я все дни без дела либо валялась в своих покоях, либо ходила в библиотеку. Не ту, что с русалкой, а в нормальную. Там рассматривала в книгах картинки. Языка местного я все равно не знала. Госпожа рояне становилась лучше. Но Сарул запретил пускать к ней посетителей. «Особенно Вику не пускайте, худая наложница которая». Процитировала мне Сарул одна из служанок около дверей госпожи. Пришлось отступить. Я пыталась увидеть Сарула, но Альнор сказала мне сбавить пыл. И посмотрела еще так насмешливо. Но не буду же я ей объяснять, что мне надо не в постель к нему, а обсудить амулет. Может, хоть он его матери покажет. И мы, наконец, узнаем, почему, увидев его, она упала без чувств. Если, конечно, она не упадет без чувств во второй раз. Но в один из дней Сарул наконец-то сам меня позвал. Мои служанки принялись одевать меня в прекрасное платье ярко-изумрудного цвета. Расчесывать блондинистые волосы с отросшими черными корнями. Я сопротивлялась, как могла но в конце концов позволила им закончить приготовление к незабываемой ночи. Ведь иначе же не отстанут. И вот я вся при параде полетела в покои Сарула, воодушевлённая и готовая к разгадке тайны. Каково же было мое удивление, когда в его комнате я обнаружила... Кея. Того самого разбойника Кея, который однажды похитил меня и хотел продать. Но что он тут делает? Весь лес, что ли, сюда решил переехать? Она... Спросил у него Сарул, как только я вошла. «Она!» Женщина-преступника, который приплыл сюда и нарушил договор. Мрачно подтвердил Кей. «Сарул!» Обратилась я к принцу. «Этот человек разбойник!» «Но-но-но! Не разбойник, а посол!» Кей кивнул на бумажку в руках Сарула. «Я пытался найти Реуса», сообщил ему Сарул. «Но он как в пески провалился. Я уже начинаю сомневаться в его существовании». «О, он существует, не сомневайтесь, ваше величество. И я должен найти его и доставить нашему королю. Вы ведь не хотите, чтобы мирный договор был нарушен? В мирном договоре заинтересован в первую очередь ваш король», — отрезал Сарул. «Он незаконный правитель, и мы свергнем его, дайте только повод». Кей угрожающе приблизился к султанскому сыну. «А хватит ли у вас на это сил? Может, ваша разведка еще не донесла?» «Король Леолен заключит мир с вампирами, если это потребуется». «Что?» — ахнула я. «Но текущее положение дел его устраивает. Если отдадите предателя, ему удастся замять эту историю. Наши эльфы вновь поверят в чудовищ, и больше мы никогда не встретимся, ваше величество». Сарул выглядел очень злым. По глазам я видела, что ему хочется придушить Кея. Я отлично его понимала. Сама хотела того же не меньше. Но Сарул в первую очередь будущий правитель и обязан думать об интересах народа. «Вика», — обратился он ко мне, — «скажи нам, где Реус?» «Нет», — воскликнула я, — «я не знаю, но даже если и знала бы, ни за что бы не сказала». «Она и правда не знает», — кивнул принц. «Думаю, она не врет». «Не стоит верить ей на слово, ваше величество», — фыркнул Кей. «Доверьте это дело мне. Уж у меня она скажет правду». С этими словами он достал кинжал. «У меня сердце в пятки упало. Вдруг Сарула даст меня ему?» Взглянула на него с мольбой. «Никто не посмеет дотронуться до моей наложницы!» Отрезал принц тоном, нетерпящим противоречий. Я выдохнула с облегчением. «Наложницей вот как!» усмехнулся Кей. Сделал ко мне несколько шагов. «Худышка!» От этого обращения в груди сладко заныло. «Реус так тебя называл? Так вот, худышка!» Я всё равно его найду, из-под земли достану. И знаешь, что я сообщу ему в первую очередь? Что его любимая Вика стала наложницей принца Сарула. «Нет, он тебе не поверит!» — в ужасе воскликнула я. «Вот и проверим!» — фыркнул разбойник. «Спасибо за содействие, Ваше Величество!» — поклонился Сарулу, как мне показалось, насмешливо. И пошел прочь, оставив меня в расстроенных чувствах.